«Это-то и есть, о чем я всегда прошу его, сеньор Сансон!» — сказал тут Санчо. «Потому что мой господин кидается на сотни вооруженных людей, как жадный мальчик на полдюжины арбузов!» «Клянусь всем светом, сеньор Бакалавр, есть время, когда следует нападать, и время, когда надо отступить!» «И не все же кричать без перерыва! «Сантьяго! И сомкнись, Испания!» Тем более, что я слышал... И кажется, если я ошибаюсь от самого господина моего, что посредине между двумя крайностями трусостью и безрассудной отвагой, истинное мужество. И если это так, я не желаю, чтобы он бежал, не зная почему, но чтобы он и не нападал, когда перевес силы требует иного. И прежде всего предупреждаю моего господина, если он возьмет меня с собой — то лишь на условии, что все, что касается сражений, он берет на себя одного. А я ничего другого не обязан делать, как только присматривать за его особой в том, что касается чистоты и снабжения его едой, потому что тут буду служить ему весело. Но думать, что я возьмусь за меч, хотя бы против грубых негодяев с бердышами и каской, это значило бы думать несбыточная. Я, сеньор Сансон, не стремлюсь приобрести славу храбреца, а только лучшего и наиболее преданного из оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю. Если господин мой Дон Кихот взамен многих и добрых моих услуг пожелал бы дать мне какой-нибудь остров из тех многочисленных островов, на которые... Как говорит его милость, он должен где-то там натолкнуться. Буду ему очень благодарен за эту великую милость. Если же он не даст мне острова, я останусь тем же, чем родился. И человеку не следует возлагать упование на других людей, а только на Бога, тем более, что хлеб мой покажется мне таким же вкусным и даже, быть может, еще вкуснее без губернаторства, чем будучи губернатором. И как могу я знать, не подставит ли мне в этих губернаторствах дьявол ножку так, чтобы я споткнулся, упал и сломал себе зубы? Санчо я родился, и Санчо, думаю, я умереть. Но совсем тем, если тихо да мирно, без больших забот и опасностей, небо наделит меня каким-нибудь островом или чем другим в том же роде... — Не так я глуп, чтобы отказаться от него, потому что, — говорится так же, — когда дают тебе телку, беги к ней с веревкой, и, если пришло счастье, возьми его к себе в дом. — Вы, брат Санчо, — сказал Караско, — говорили, как профессор, но совсем тем уповайте на Бога и на нашего сеньора Дон Кихота, который вам даст не только остров» но и целое королевство». «Больше ли, меньше ли, это все одно и то же», — ответил Санчо. «Хотя я могу сказать сеньору Караско, что королевство, которое мой сеньор мне бы дал, не было бы брошено в рваный мешок, потому что я щупал себе пульс и вижу, я достаточно здоров, чтобы управлять королевствами и быть губернатором острова. Это я не раз и прежде говорил моему господину». «Смотрите, Санчо», — сказал Сансон, — «должности меняют нрав. Ведь, может, виде себя губернатором, вы не захотите узнать мать, которая вас родила?» «Это могло бы случиться», — ответил Санчо, — «с теми, которые родились среди мальф, но не с теми, у которых на душе, как у меня, наросло четыре пальца жира старых христиан». «Нет». «Присмотритесь лучше к моему характеру, и вы увидите, могу ли я оказаться неблагодарным кому бы то ни было!» «Дай ты Бог!» — сказал Дон Кихот. «Это видно будет, когда явится губернаторство, и мне кажется, что оно стоит у меня перед глазами!» Сказав это, Дон Кихот попросил бакалавра, если он поэт, сделать ему милость и сочинить какие-нибудь стихи, на предполагаемую им разлуку с его сеньорой Дульсинеей Табоской. И обратите внимание, чтобы в начале каждой строчки стояла буква ее имени, так, чтобы, когда стихи будут окончены, соединив все начальные буквы, вышла Дульсинея Табосская. Бакалавр ответил, что хотя он и не принадлежит к числу знаменитых испанских поэтов, которых как говорят, не более трех с половиной, он не применит написать просимые стики, хотя при сочинении их встречается одно большое затруднение. Дело в том, что букв, заключающихся в указанном имени, — семнадцать. Если он напишет четыре строфы по четыре строчки в каждой, одна буква окажется лишней. Если же их написать по пяти строк, которые называются «декимос» или «Редандилас», то не достанет трех букв. Тем не менее он постарается, как сумеет, проглотить одну букву так, чтобы в четырех строфах заключалось имя Дульсинея Табоское. «Во всяком случае это должно быть так», — сказал Дон Кихот, «потому что если имя не будет проставлено ясно и точно, никакая женщина не поверит, что стихи написаны для нее». Это дело так и порешили, и вместе с тем и то, что отъезд рыцаря состоится через восемь дней. Дон Кихот просил бакалавра сохранить это в тайне, в особенности от священника Майсы Николаса и его племянницы-ключницы, чтобы они не помешали осуществлению благородного и доблестного его решения. Все это Караско обещал и затем простился, поручив Дон Кихоту, сообщать ему при удобном случае о всех своих удачах и неудачах. Таким образом они расстались, и Санчо ушел подготовлять все нужное для их путешествия.